Лариса говорила так быстро, словно боялась забыть слова. Вика чувствовала, что женщине физически плохо, и слова даются ей с большим трудом, через силу. Она говорила так, как будто ее заставляли, хотя все могло объясняться просто. Дома ее ждали дела и внуки, и нужно было побыстрее вернуться, чтобы никто не заметил ее отсутствия. В том, что Лариса никому не сказала, куда едет, Вика не сомневалась. Женщина нервничала и то и дело оглядывалась. Я лежала в психбольнице, в психушке, сказала Лариса, и Вика о не мела. Совсем не такого начала она ожидала. Меня кололи постоянно. Мне было все время больно, так больно, что я до сих пор все чувствую и помню. Каждый прожитый там день. Сейчас я не могу спать, боюсь, что снова проснусь там, на той кровати. привязанная простынями и все повторится. Могу спать только днем в обед. Спокойнее себя чувствую. Отсыпаюсь немножко, а по ночам мучаюсь. Голова очень сильно болит. Вот на кладбище по ночам ходила. Сначала просто по поселку бродила, а ноги меня сами на кладбище вели. Все в поселке знали, что я туда хожу, но не осуждали, даже жалели, думали, головой тронулась. Но у нас люди хорошие, только с виду такие неприветливые. А так ничего, как везде, как все. Только правило есть: из дома ссоры не выносить, чтобы все проблемы в его стенах оставались. Не любят у нас, когда откровенно говорят то, что думают. А женщине уж тем более нельзя. Лучше вообще виду не показывать, нельзя чувствовать. Нужно работать, а чувствовать нельзя. А я не могу себя сдерживать. Слишком эмоциональная, наверное. У нас это считается вроде как недостатком, даже пороком. Я ж не это хотела рассказать. Да, там на могиле Петра твоего деда еще два дерева росли. Я их спилила. Я бы убрала, но боялась, что люди заметят и говорить начнут, сплетни опять пойдут. Вот столько лет прошло, я уже старая, седая совсем, а все равно боюсь. Страх остался. Понимаешь, каково это? Бояться убрать могилу, позаботиться о месте захоронения. Лариса посмотрела на Вику, ожидая понимания. Я виновата перед тобой, перед бабушкой твоей, перед Петром. Во всем виновата. Даже в памяти о нем не смогла страх свой п е р е с е л и т ь И мужа боялась. Я не хотела назад, туда в психушку. Понимаешь? Скажи, что ты понимаешь. но плиту видно и надпись тоже и портрет его правда я старалась чтобы камень был виден с дороги а вьюн специально не стала убирать п эти вьюны очень любил особенно с голубыми цветами п е т я мой дедушка у Вики пересохло в горле да Пётр Борисович твой дедушка и еще я хотела тебе сказать чтобы ты уезжала отсюда боюсь я за тебя ты молодая Нечего тебе здесь делать. Он ведь не пожалеет. Кто он? Так Дмитрий Захаров? А что он не может сделать и за что? Лариса не ответила. Скажи, а бабушка твоя как? Спросила она, заметно смутившись. Видно, давно хотела спросить, но не решалась. Бабуля ничего. Тоже хочет, чтобы я побыстрее отсюда уехала. Она не хотела, чтобы я вообще приезжала. Ты можешь ей мои слова передать? Конечно. Хотите, мы ей сейчас позвоним, сами и скажете. Вика достала телефон. Нет, не надо. Я не могу. У меня сил не хватит. Лариса уже чуть не плакала. Лучше ты ей скажи, что я прошу прощения. Пусть она меня простит и не держит зла. Ладно? Хорошо. Вика кивнула, уже не спрашивая, за что извиняется Лариса. И что их связывает с бабулей? Но та вдруг начала рассказывать сама. Петя, твой дедушка, царствие ему небесное. Он очень умный был, пробивной, боевой, ничего не боялся и очень добрый при этом, открытый и честный. Он всегда знал, как поступить правильно, как будет по совести. В нем была такая уверенность, сила, как будто он заранее знал, что у него все получится. Так оно и было. За что бы ни взялся, все выходило. Они вместе с Дмитрием Захаровым в одном классе учились, дружили с детства. Но Дмитрий очень осторожный был, неуверенный, комплексов у него было много. Наверное, поэтому и дружил с Петей, хотя не любил его, завидовал сильно всю жизнь. А Петя думал, что они друзья. Петя Дмитрия всегда защищал. Да, он всем, кому мог, помогал. А после школы Петя уехал в Минск учиться, в институт. Там поступил. Вообще-то они вместе с Дмитрием уехали, но Дима провалился и вернулся сюда, в техникуме стал учиться. А Петя экзамены блестяще сдал, кто бы сомневался, и остался учиться. Дима за мной ухаживал еще до армии, хотя я ему сразу сказала, что не буду с ним никогда. Но Дима настырный, не мытьем так катаньем решил своего добиться. Слухи по поселку распустил, что я его девушка и даже замуж за него согласилась пойти. Наврал всем с т р и к о р о б а а мне уже никто и не верил. Пади докажи, что ничего такого и быть не могло. Но Дима п и с ь м а м мне из армии писал, я ни разу не ответила. Да ему хоть кол на голове тиши. Он себе вообразил, что я его из армии жду, замуж не выхожу. А я ведь на самом деле Петю ждала. Любила его очень сильно, только это мне расплата такая была. Я Диму обидела отказом, а Петя на меня никакого внимания никогда не обращал. Но я надеялась, что он после учебы вернется в наш город и увидит, что я его ждала. Петя вернулся только не один, а с женой, бабушкой твоей. Она такая красивая была, что все только о ней и говорили. Не п о с е л к о в а я а городская, одевалась по-другому. Вела себя не так, как у нас. Сразу было видно, что она Пете очень подходит как жена, умная, держать себя умеет. Про красоту свою все знает и знает, как ею пользоваться. И амбиции у нее были. Не стала бы такая женщина в поселке сидеть и на забор смотреть. п е т я очень гордый ходил, такую жену привез. Я тогда так плакала, что все глаза выплакала. А ничего уже не поделаешь. Петю назначили начальником, сразу заместителем директора завода, как молодого специалиста. Он ведь еще и по к о м с о м о л ь с к о й линии был лидером. Все говорили, что еще п а р а лет и самым молодым директором станет. Никто не сомневался в этом. А там г л я д и ш ь и в Москву уедет. А Дима? Он ведь снизу шагал медленно, тяжело. После армии тоже на заводе работал, выслуживался. Ну и меня под рукой держал. Я в секретариате работала. Диму, хоть и не очень любили, но ценили за то, что свой местный. Дима очень хотел замом стать, и вроде все к тому и шло, если бы п ё т р не вернулся. п е т я буквально изпод носа у Димы место увёл. Ну, не понимал этого. Да еще радовался, что с другом вместе работать будет бок о бок. Обещал помочь ему. Диму от этого прямо в о р о т и л о Он аж зубами с к р е ж е т а л когда Петю с женой видел. Так ему плохо было. Да и мне не сладко. Петя так искренне обрадовался, что я тоже на заводе работаю. Никогда него не доходило, что у нас с ним никакой дружбы не может быть. Какая там дружба, если у меня любовь еще не утихла, знобила и знобила. Ну а у Димы дружба давно в ненависть переросла. А я Петю и предупредить не могла, чтобы он с Димой осторожнее был. Сначала молчала от злости, от обиды, что он не видит, как я его люблю. Потом молчала, потому что все молчали, хотя последняя собака на заводе знала, что Дима в д у р а к а х остался. Раскатал губу, да закатывать пришлось. Да и не знала я, как с Петей поговорить, что я ему сказала бы. Он бы мне и не поверил. Как может лучший друг ненавидеть? Да они же за одной п а р т о й сидели. Нет, Ветя не хотел плохое в людях видеть. Только бы на меня обиделся, что слухи распускаю, сплетничаю и наговариваю по чем зря Надиму. Так что я виновата в том, что потом случилось. Да молчалось. Лариса достала из сумки платок, вытерла лицо. Вика видела, что она устала. Очень устала. Лариса отпила давно остывший кофе и посмотрела в окно. Вика тоже молчала, боясь прервать этот монолог, который мог оборваться так же неожиданно, как и начался. Плохо я тогда жила. С виду все хорошо, работала, Петю каждый день видела, но только больно было мне от этого очень. Петя ко мне очень хорошо относился, но женщину во мне не видел. только помощницу преданную, а я его так ревновала, хотя понимала, что для его жены я никто, не ни соперница даже. Где она и где я? Не могла я с ней тягаться, могла только Пете помогать и радоваться, что вижу его. Диме тогда тоже пришлось несладко, ходить у Пети в подчинении, опять у Пети все, а у Димы кукиш с маслом. Нет, Дима зубы скалил в улыбке. Как шакал последний, а укусить не мог. с е л ё н о к м а л о в а т о да и кишка тонка. Лариса опять замолчала и посмотрела в окно, и вдруг подскочила, схватила сумку. Что случилось? ахнула Вика. Мне пора. Давид уже в машине сидит. испуганно сказала Лариса. Но вы не досказали, что было дальше, змолилась Вика. Уезжай. И не забудь бабушке передать, что я сказала. Женщина кинулась к Вике, порывисто ее обняла, поцеловала куда-то в ухо и побежала к выходу. А почему вы на кладбище сделали вид, что не знаете ни деда, ни бабулю, и почему про Захарова сказали, что к нему можно обратиться, и он расскажет? – к рикнула ей вслед Вика. Лариса остановилась, как вкопанная. Я же с внуками была, – ответила она. Вика видела в окно, как Лариса села в машину к Давиду, и тот буквально рванул с места. Вике тоже вдруг стало страшно, не пойми с чего. Это был даже не страх, а ощущение больного ноющего нарыва, который вот-вот должен прорваться. Она не хотела звонить бабуле, но не сдержалась. Бабуля ответила, как будто ждала ее звонка. "Ты как там?" спросила Вика. "Твоя мать звонила." И спортила мне настроение, ответила недовольно бабуля. Истеричка какая-то, не могу с ней разговаривать. Все ей не так, всем недовольно. Как ты вообще с ней под одной крышей живешь? Она просто за тебя волнуется. Привычно стала успокаивать бабулю Вика. Не надо за меня волноваться, пусть за себя волнуется. Огрызнулась бабуля. Вот скажи мне, зачем она хочет поменять у меня окна? Что за новая идея? Ей заняться больше нечем. Мне не нужны новые окна. Так ей передай. Будут нужны, я сама поменяю. И кровать ее старая мне не нужна. Она решила мебель новую купить вам в квартиру, а мне хлам свести. Зачем? Нашла себе помойку. Это ладно. Но сейчас она заявила, что хочет положить меня на обследование. Она что, доктор? Или я слабоумная? Зачем мне обследование, чтобы она ко мне еще супчиками в больницу таскалась? Да ни за что! Я себя прекрасно чувствую. Если она еще раз заговорит про больницу и мое здоровье, я вообще трубку больше брать не буду. Бабуль, тут Лариса приезжала, сказала Вика, чтобы сменить бесконечную и неисчерпаемую тему разговора в б а б у л и с дочерью, Викиной матерью. Бабуля была слишком независимой, не позволяя о себе заботиться и опекать себя, а ее дочь не понимала, почему не нужна своей матери и вообще никому не нужна, даже Вике. Мать чувствовала себя одинокой и обижалась на то, что ее помощь отвергают, да еще так безапелляционно. И что? Вика услышала, как бабуля идет на кухню и щелкает зажигалкой, пытаясь прикурить. Так она всегда делала, когда считала, что разговор серьезный и важный. Курение было еще одной причиной для скандалов бабули с дочерью. Викина мать была убеждена, что бабуля доведет себя до смерти и требовала, чтобы та немедленно бросила курить, вот прямо сейчас. Бабуля курила всю жизнь, получала от этого удовольствие и отказывать себе в этом не собиралась. Бабуля говорила, что в ее возрасте вреднее бросать, чем продолжать курить. Возможно, она была и права. Лариса просила тебе передать, что она просит прощения, сказала Вика. Дождалась, столько лет прошло. у ж и не думала, что услышу это. А что ж она мне сама не позвонила? Ведь прекрасно знает мой номер. Не знаю, бабуль, но мне показалось, что она очень искренне говорила. И еще она была очень напугана, посоветовала мне уезжать. Ох, Лариска, Лариска! Бабуля сказала, как выдохнула, уже без издевки, без раздражения и злобы. А правда, что она в психушке лежала? спросила Вика. Правда. Но она ведь нормальная? Конечно, нормальная. Все, Викуль, я устала. Голова сегодня с утра болит. Погода, наверное, меняется. Бабуль, какая погода? Ну почему ты мне ничего не рассказываешь? Почему Лариса приехала? За что она просит у тебя прощения? За то, что была влюблена в дедушку? За это? Ты ее просто не видела? У нее страх в глазах. Она сидеть спокойно не могла, оглядывалась. И ты знаешь, что она по ночам спать не может. На могилу деда ходит и тайно там деревья в ы к о р ч ё в ы в а е т чтобы никто не заметил. Хочет, чтобы плиту было видно. Ты можешь себе это представить? Могу, спокойно ответила бабуля. Скажи, а как там ее внуки? Я их на кладбище только видела. Девочка очень милая, и мальчик тоже. Хорошо, вздохнула бабуля и, как всегда, без предупреждения положила трубку, решив, что разговор окончен. Вика не знала, куда деваться. Давид повез Ларису домой, так что его минимум часа полтора не будет. И что они заладили? Уезжай. Конечно, она уедет, никуда не денется. Вика решила выйти и просто пройтись без особой цели. На набережной играла музыка, хотя было раннее утро. На п я т а ч к е который разделял трамвайные пути, пешеходную зону и проезжую часть, стояли таксисты. О, ты в брюках! поприветствовал один водитель другого. Брюки превращаются? Нет, брюки превращают мужчину в человека. Почему-то грустно ответил обладатель брюк. Трамвайные пути неожиданно обрывались. Реконструкция города не пощадила и трамваи. Они были старые, похожие на неуклюжие, мрачноватые и очень ненадежные бочонки, которые п е р е т р я х и в а л и перебалтывали в себе содержимое, людей, которые хватались за поручни при малейшем толчке. Из вагона легко можно было выпасть. не обладая должной сноровкой, трамваи двигались очень медленно, будучи не в силах развить хотя бы скорость пешехода. Но до недавнего времени именно эти бочонки с людьми были главным транспортным средством города, пока провинция вслед за крупными городами не поддалась ажиотажу по перестройке, модернизации, замене, ликвидации и прочему совершенствованием. Трамвайные пути обрывались резко и внезапно, уступая место рытвенным и небольшим к о т л о в а н а м По краям дороги были разбросаны шипы. Небольшой плакат предупреждал водителей о том, что в этой части улицы движение перекрыто. Осторожно шипы! Но водители такси, которые избрали себе именно здесь место для парковки, знаки и плакаты игнорировали. Они так умело объезжали шипы. что оставалось только восхищаться их мастерством. Таксисты перехватывали спешащих пассажиров прямо с трамвая, который тяжело перекатываясь, рискуя завалиться на бок, съезжал на боковую дорожку. И не было никакой силы или власти, которые могли бы остановить этот поток. На лавочке сидели две женщины и лузгали семечки. к у л е к лежал между ними на лавочке. Они набирали горсть в одну руку. И сплевывали шелуху в другую с не меньшей сноровкой, чем водители выкручивающие спирали на шипованной дороге. в и к и вдруг тоже захотелось семечек, хотя мама считала, что лузгать на улице неприлично и вообще от семечек может быть аппендицит. Вика подошла к торговке, у с т р о и в ш е й с я рядом на двух ящиках. На одном она сидела, на другом лежали кульки, скрученные из газеты, и товар, и невольно п р и с л у ш а л а с ь к разговору. Женщины говорили громко, не стесняясь. Да что ты мне рассказываешь? Она падшая женщина, почти кричала первая. Ей повезло, что она живет с Гошей. Он ведь святой человек. Я бы ему нимб сама п р и д е л а л а Как он ее терпит? Ее подлую и падшую. Значит, есть за что терпеть, отвечала вторая. И ты мне рассказываешь. Вот что он в ней нашел. Я бы его и приодела, и накормила. Ты не падшая. Да, я не такая. Первая женщина кивнула, с грустью признавая свое поражение. Вика пошла дальше и свернула в переулок. Там, в закутке между цветущими кустами сирени и пышущей геранью, она присела на лавочку, с восторгом вдыхая запах жареных семечек. Рядом с ней присел мужчина. Прилично одетый, приятный с виду и посмотрел на Вику с надеждой на разговор. Здравствуйте, поздоровалась она. Тесно ему здесь, задыхается, сказал мужчина. Кто? Не поняла Вика. Любовник, ответил мужчина и кивнул в сторону. Какой любовник? Страстный, очень страстный. Он любил одну женщину много лет и надеялся, что она ответит ему взаимностью. А она не ответила, и он умер от горя. Нет, не от горя, от предательства. Решил, что она его предала, раз столько лет давала надежду, а потом отвергла. Вика промолчала и отодвинулась на лавочке подальше. Скульптура, вон стоит, не видите? Продолжал мужчина. И я не вижу. Серень мешает. А он должен стоять на открытом месте. Тогда можно будет понять все чувства. А тут цветы мешают. И не сдвинешь. Там тень от платана, а ему любовнику солнце нужно, как символ надежды. Тогда у него взгляд другой будет, и в тени у него выражение лица другое. Тоска у него в глазах появляется. Видите? Вы не видите, потому что сирень мешает. Сирень очень хороший куст, но его нельзя здесь сажать. Его нужно перед школой или детским садом, чтобы дети искали счастливые цветы. Вы так делали? Все девочки верят, что если найти цветок с пятью лепестками и съесть его, то желание исполнится. У вас сбывались сиреневые желания? А вы кто? Скульптор? Спросила Вика. Почему скульптор? Я садовник. Косилкой тут траву стригу. Просто очень переживаю за него. Только за него. Остальные скульптуры мне не очень нравятся. А этот нравится. Я его понимаю. У меня тоже такая любовь была. в с ю жизнь одну женщину любил. Другие женщины у меня тоже были, разные и хорошие и плохие. Но когда глаза закрывал, только эту вспоминал. Как глаза закрою, так она сразу передо мной. Вот я уже старый, а она мне до сих пор снится. Был бы я сейчас молодой, хотя бы сорок лет, я бы по-другому жил, с ней бы жил. Упустил я свое время и ее упустил. Сейчас уже поздно. Но я вот что думаю. Пусть у меня ноги болят, сердце болит, а голова, мужчина постучал себя полбу, не подводит и память все хранит. Вот мне какая радость, что я ее помню. к у ж е когда тело слушается, а голова уже нет и живешь без воспоминаний. Зачем такая жизнь? Правильно? Вот я на эту скульптуру посмотрю и иду траву косить, кашу, а она моя любимая, как будто со мной. А ты чего, дочка такая грустная? Как будто у тебя случилось что-то. Ты местная? Отсюда? Нет, на могилу к дедушке приехала. Только даже убрать ее не смогла. Там трава и деревья, а я даже не знаю, что и как делать. И даже тряпку не додумалась взять. Вот и расстроилась. Зачем ездила? Никакого от меня толку. И бабуля запретила мне туда возвращаться. Теперь не знаю, что делать. Там какая-то давняя история, и мне ее никто не рассказывает. Скажут а и все, тут же замолкают. Вот у вас все хорошо с памятью, а я с кем не поговорю, у всех провалы начинаются. Только из поселка, где дедушка жил и работал, его знакомые стали приезжать ко мне. Понимаете, им уже много лет, а они все тайны хранят, скрывают то, что только они и помнят, и для них все как вчера. Понимаю. Только ты не смотри, что мы старые. Внутри-то ничего не меняется. Как были тогда молодые, так и остались. Ты думаешь, я себя на семьдесят чувствую? Нет. Только удивляюсь, что ходить уже тяжело. А в голове и в сердце я молодой. И все чувствую, как раньше. И все помню, как вчера было. Ты меня не поймешь пока. Ну так и есть. Мужчина кивнул Вике и ушел за с т а р о й газонокосилкой, которая рычала, заглушая все остальные звуки. Она решила вернуться на п я т а ч о к где стояли водители такси, и отправиться в гостиницу. Город медленно раскалялся. Погода здесь соответствовала пейзажу, такая же безумная, непоследовательная, хаотичная в своих проявлениях. Сейчас стояла жара, мокрая, влажная и изнуряющая, но уже завтра мог пойти дождь. тропический и многодневный, заливая тротуары, погружая пешеходов п о щ и к о л о т к у в воду. А потом снова могло начаться испытание жаждой и засухой. Наверное, поэтому здесь мало что росло: жалкие сельскохозяйственные посадки или сгнивали в период дождей, или засыхали на палящем солнце. Вика не смогла бы здесь жить. Она шла медленно, чувствуя, как платье липнет к ногам. И отрезкого сухого ветра начинает першить в горле. Еще утром она хотела взять из гостиницы бутылку с водой и опять забыла. По дороге как на зло не попадалось ни палаток, ни кафе. Она шла дальше и, видимо, свернула не на ту улицу, оказавшись в переулке, где стояли частные дома за невысокими деревянными заборами. Переулок, как будто был п е р е н е с ё н сюда из другого места, настолько он контрастировал со стальным городом. Он казался совсем деревенским, домашним и уютным. Даже двери в домах были приоткрыты, будто приглашали заглянуть или зайти внутрь. Вика точно знала, что не могла далеко уйти от центра, но в какой-то момент вообще не поняла, где находится. Она остановилась, чтобы о г л я д е т ь с я и принять решение: возвращаться назад или искать другую дорогу. И справа, буквально подносом, увидела мельницу, маленькую и г р у ш е ч н у ю но супорно вращавшимися лопастями на ветру, как будто она перемалывала такую же игрушечную муку для кукольных пирожных. Рядом с мельницей были ворота, в которых стояла и курила женщина. Вика сначала почувствовала резкий запах табака, который показался ей вкусным, а потом уже увидела женщину. А у вас сигареты не найдется? спросила Вика, ожидая от себя чего угодно, только не желание закурить на улице. Тем более попросить сигарету у незнакомого человека. Кофе хочешь? – спросила женщина громким голосом, протягивая пачку и зажигалку. Нет, спасибо. Пить очень хочу. От ветра, наверное, – ответила Вика, удивляясь тому, как вредная привычка сближает, заставляет разговориться и подружиться буквально с первых минут. п о й д ё м внутрь, предложила громогласная женщина. Да нет, неудобно как-то. о помнилась Вика, думая, что женщина предлагает ей войти в дом. Вот, что я говорила, ей неудобно. Миша, ты слышишь? Ей неудобно. Всем неудобно! Закричала женщина. Пойдем, пойдем. Она схватила Вику за руку и потащила за собой. Тут кафе, между прочим. Миша, ты меня слышишь? У нас посетитель. Нормальный посетитель, Миша. Я р а д ь должна! Кричала женщина невидимому Мише. Садись, вот, читай меню и заказывай, заорала она в ухо уже Вике. Вика покорно взяла меню и начала изучать. На первой странице стояло название кафе Мельница, а я думала, что т а мельница просто для красоты стоит, сказала Вика женщине, о чем тут же пожалела. Миша, ты слышишь? Женщина, видимо, совсем не умела говорить тихо, или невидимый Миша воспринимал только повышенные до масштабных децибелов тона. Твоя мельница для красоты стоит. Ты бы ее еще меньше сделал и на другую сторону улицы поставил. Никогда ты меня не слышишь. Сколько раз я просила нормальную вывеску повесить? Ну что, выбрала? Прокричала она уже Вике. От неожиданности та отшатнулась от этой иерихонской трубы. Ой, прости, я говорю громко. Женщина, если и пыталась говорить тише, то у нее это не получалось. Немного. призналась Вика, это профессиональное, я учительницей работала, географию вела, так что есть будешь? Ну давайте салат Цезарь. Миша, у нас есть Цезарь? Конечно нет, зачем я спрашиваю? Никогда не было. Вот в меню он есть. Да закрой ты это меню! Велела женщина таким тоном, каким учителя говорят детям. Закройте учебники, откройте тетради, пишем самостоятельную работу. Сейчас пойду посмотрю, чем тебя накормить. Вика решила не спорить и покориться судьбе. Миша, зачем нам столько супа? Ты его сам будешь есть. Доносился из кухни голос женщины. Чем мне девочку накормить? Ты думаешь, она суп будет? Минут через двадцать из дома кухни наконец появилась женщина с подносом. на котором стояли чуть ли не в три ряда тарелки. Перед Викой оказались омлет с помидорами и сыром, кофе, вода, хрустящие гренки, варенье. Ну вот, ешь. Женщина поставила еще одну чашку для себя и села напротив. Вика начала есть, удивляясь тому, насколько проголодалась. Омлет оказался отличным, да и все остальное на удивление вкусным. Женщина смотрела, с каким аппетитом Вика ест, и улыбалась. А почему вы из школы уволились? – спросила Вика, утолив первый голод и слегка выдохнув. Миша, ты слышишь? Она спрашивает, почему я из школы уволилась, – прокричала женщина. Это очень смешная история. Только тогда мне не до смеха было, а сейчас, как вспомню, так хохотать начинаю. В подтверждение своих слов женщина рассмеялась. Расскажите, попросила Вика. Ты знаешь, какая у меня кличка была в школе? Будто подзадоривая Вику, спросила женщина: "Нет? Ну догадайся!" Женщина наклонилась к Вике, разложив на столе роскошную грудь. "Не знаю", сказала Вика, боясь обидеть хозяйку. "Балкон!" прокричала радостнота.